Сонет тридцать Блистательный мне был обещан день, И, бесплоща, я свой, покинул дом. Но облаков меня догнала тень, Настигла буря с градом и дождем. Пускай потом, пробившись из-за туч, Коснулся нежно моего чела, Избитого дождем твой кроткий луч, Ты исцелить мне раны не могла. Меня не радует твоя печаль, Раскаяние твое не веселит, Сочувствие обидчика едва ль залечит Язвы жгучие обид. Но слез твоих, Жемчужных слез ручьи, Как ливень смыли все грехи твои. Сонет тридцать пятый Ты не грусти, Сознав свою вину. Нет розы без шипов, Чистейший ключ мутят песчинки, Солнце и луну скрывает тень затмения или туч. Мы все грешны, И я не меньше всех грешу в любой из этих горьких строк, Сравнениями оправдывая грех, Прощая беззаконно твой порог. Защитником я прихожу на суд, чтобы служить враждебной стороне. Моя любовь и ненависть ведут войну, междуусобную во мне. Хоть ты меня ограбил, милый вор, но я делю твой грех и приговор. Сонет тридцать шестой. Признаюсь я, что двое мы с тобой, хотя в любви мы существо одно. Я не хочу, чтобы мой порог любой на честь твою ложился как пятно. Пусть нас в любви одна связует нить, но в жизни горечь разные у нас. Она любовь не может изменить, но у любви крадет за часом час». Как осужденный, право я лишен тебя при всех открыто узнавать, и ты принять не можешь мой поклон, чтобы не легла на честь твою печать. Ну что ж, пускай. Я так тебя люблю, что весь я твой и честь твою делю. Сенат тридцать седьмой. Как радует отца на склоне дней Наследников отвага молодая, Так правдую и славою твоей Любуюсь я бесславно увидаю. Великодушье, знатность, красота И острый ум, и силы, и здоровье Едва ли не каждая твоя черта Передается мне с твоей любовью. Не беден я, не слаб, не одинок, И тень любви, что на меня ложится — Таких щедрот несет с собой поток, Что я живу одной ее частицей. Все, что тебя могу я пожелать, не сходит от тебя, как благодать. Сонет 38: Неужто музе не хватает темы, Когда ты можешь столько подарить чудесных дум которые не все мы достойны на бумаге повторить. И если я порой чего-то стою, благодари себя же самого. Тот поражен душевной нематою, кто в честь твою не скажет ничего. Для нас ты будешь музой десятой, и в десять раз прекраснее остальных, чтобы стихи, рожденные когда-то, мог пережить тобой внушенный стих. Пусть будущее славит поколение, Нас за труды, тебя за вдохновение. Сонет тридцать девятый. О, как тебе хвалу я воспою, когда с тобой одному существо? Нельзя же славить красоту свою, Нельзя хвалить себя же самого. Затем-то мы и существуем врозь, Чтобы ценил я прелесть красоты, И чтоб тебе услышать довелось Хвалу, которой стоишь только ты. Разлука тяжела нам, как дуг, Но временами одинокий путь Счастливейшим мечтам дает досуг И позволяет время обмануть. Разлука делит сердце пополам, Чтоб славить друга легче было нам. Сонат сороковой. «Все страсти, все любви мои возьми. От этого приобретешь ты мало. Все, что любовью названо людьми, И без того тебе принадлежало. Тебе, мой друг, не ставлю я в вину, Что ты владеешь тем, чем я владею. Нет, я в одном тебя лишь упрекну, Что пренебрег любовью ты моею. Ты нищего лишил его сумы, Но я простил пленительного вора. Любви обиды переносим мы труднее, чем яд открытого раздора. О ты, чье зло мне кажется добром. Убей меня, но мне не будь врагом. сорок 41. Беспечные обиды юных лет. Что ты наносишь мне, не зная сам, Когда меня в твоем сознании нет К лицу твоим, летам, твоим чертам. Приветливый ты лестью окружен, Хорош собой, соблазнутый открыт, А перед лаской искушенных жен Сын женщины едва ли устоит. Но жалко, что в избытке юных сил Меня не обошел ты стороной, И тех сердечных уст не пощадил, Где должен был нарушить долг двойной. Неверную своей красой пленя Ты дважды правду отнял у меня. Совет сорок второй Пол горя в том, что ты владеешь ею. Но сознавать и видеть, что она тобой владеет, вдвое мне больнее. Твоей любви утрата мне страшна. Я сам для вас придумал оправдание. Любя меня, ее ты полюбил. А милая тебе дарит свидание за то, что ты мне бесконечно мил. Но если мне терять необходимо, свои потери вам я отдаю. Ее любовь нашел мой друг любимый, Любимая нашла любовь твою. Но если друг и я одно и то же, То я, как прежде, ей всего дороже. Сенет 43 Смежая веки, вижу я острей. Открыв глаза, гляжу, не замечая, Насветил темный взгляд моих очей, когда во сне к Тебе их обращаю. И если так светла ночная тень Твоей неясной тени отражение, То как велик Твой свет в лучистый день! Насколько явь светлее сновидень! Каким бы счастьем было для меня, проснувшись утром, Увидать воочию тот ясный лик в лучах живого дня, что мне светил туманно мертвой ночь. День без тебя казался ночью мне, а день я видел по ночам во сне. Сонет сорок Когда бы мыслью стала эта плоть, о, как легко наперекор судьбе Я мог бы расстояние побороть И в тот же миг перенестись к тебе. Будь я в любой из отдаленных стран, Я миновал бы три-девять земель, Пересекают мысли океан С той быстротой, с какой наметят цель. Пускай моя душа — огонь и дух, Но за мечтой, родившейся в мозгу, Я, созданный из элементов двух, Земли с водой угнаться не могу. Земля — К земле навеки я прирос, Вода, я лью потоки горьких слез. Сонет сорок пятый Другие две основы мироздания, Огонь и воздух, более легки, Дыхание мысли и огонь желания Я шлю к тебе пространству вопреки.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 и стремление. Сонет 46 Мой глаз и сердце издавна в борьбе. Они тебя не могут поделить. Мой глаз твой образ требует себе, а сердце в сердце хочет утаить.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 Сонет 47 У сердца с глазом тайный договор. Они друг другу облегчают муки. Когда тебя напрасно ищет взор, и сердце задыхается в разлуке. Твоим изображением зоркий глаз дает и сердцу любоваться в волю. А сердце глазу в свой урочный час мечты любовной уступает долю. Так в помыслах моих иль воплоти Ты предо мной в мгновение любое. Не дальше мысли можешь ты уйти. Я не разлучен с ней, она с тобою. Мой взор тебя рисует и во сне, И будет сердце спящее во мне. Сонет сорок восьмой Заботливо готовясь в дальний путь... Я безделушки запер на замок, Чтоб на мое богатство посягнуть Незванный гость какой-нибудь не мог. А ты, кого мне больше жизни жаль, Пред кем и золото блестящий ссор, Моя утеха и моя печаль, Тебя любой похитить может вор. В каком ларце таить мне божество, Чтоб сохранить навеки в заперти О, как не в тайне сердца моего, Откуда ты всегда вольна уйти? Боюсь, и там нельзя укрыть алмаз, Приманчивый для самых честных глаз. Сонет сорок девятый В тот черный день пусть он минует нас, Когда увидишь все мои пороки, Когда терпенье истощишь запас, и мне объявишь приговор жестокий. Когда со мной сойдясь в толпе людской, меня едва подаришь взглядом ясным, И я увижу холод и покой в твоем лице по-прежнему прекрасным. В тот день поможет горю моему сознание, что я тебя не стою. И руку я в присяге подниму, Все оправдав своей неправотою. Меня оставить вправе ты, мой друг, А у меня для счастья нет заслуг. Сонет пятидесятый Как тяжко мне, в пути взметая пыль, Не ожидая дальше ничего, Отсчитывать уныло, сколько миль Отъехал я от счастья своего. Усталый конь, забыв былую прыть, Едва трусит лениво подо мной, Как будто знает, незачем спешить Тому, кто разлучен с душой родной. Хозяйских шпор не слушается он, И только ржанием шлет мне свой укор. Меня больнее ранит этот стон, Чем бедного коня удары шпор, Я думаю, с тоскою глядя вдаль, за мною радость, Впереди печаль. Сонет пятьдесят Так я оправдывал несносный нрав упрямого ленивого коня который был в своем упрямстве прав, когда в изгнание шагом вез меня. Но будет непростительным грехом, коль он обратно так же повезет. Да поскочи на вихре я верхом, я думал бы, как тихо он ползет. Желание не догонит лучший конь, когда оно с мчится вскачь. Оно легко несется, как огонь, и говорит ленивейший скляч, «Ты, бедная, шашком себе иди»,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 Какую ты стихии порожден! Все по одной отбрасывают тени, А за тобою вьется миллион твоих теней, Подобий, отражений. Вообрази, мадоница портрет. С тобой он схож, как слепок твой дешевый. Елене в древности дивился свет. Ты древнего искусства образ новый. Невинную весну и зрелый год Хранит твой облик внутренний и внешний, Как время жатвы полон ты щедрот, а видом день напоминаешь вешний. Все, что прекрасно, мы зовем твоим. Но с чем же сердце верное сравним? Сонет пятьдесят четвертый. Прекрасная, прекрасней востократ, увенчанная правдой драгоценный. Мы в нежных розах ценим аромат, В их пурпуре живущий сокровенно. Пусть у цветов, где свил гнездо порог, И стебели, и шипы, и листья те же, И также пурпур лепестков глубок, И тот же венчик, что у розы свежий. Они растут, не радуя сердец, И вянут, отравляя нам дыхание, А у душистых роз иной конец». Их душу перельют в благоухание. Когда погаснет блеск очей твоих, Вся прелесть правды перельется в стих. Сонет 55 Замшелый мрамор царственных могил исчезнет раньше этих веских слов, В которых я твой образ сохранил. К ним не пристанет пыль и грязь веков. Пусть опрокинет статуи война, Мятеж развеет каменщиков труд, Но врезанные в память письмена Бегущие столетия не сотрут. Ни смерть не увлечет тебя на дно, Ни темного забвения вражда. Тебе с потомством дальним суждено Мир износив увидеть день суда. Итак, До пробуждения живи в стихах, в сердцах, исполненных любви. Цунет пятьдесят шестой Проснись, любовь! Твое ли острие тупей, чем жало, голода и жажды? Как необильны явство и питье, нельзя навек насытиться однажды, так и любовь. Ее голодный взгляд сегодня утолен до утомления, А завтра снова ты огнем объят, Рожденным для горения, а не тления. Чтобы любовь была нам дорога, Пусть океаном будет час разлуки, Пусть двое, выходя на берега, Один к другому простирают руки, Пусть зимний стужей будет этот час, Чтобы весна теплей пригрела нас». Сонет пятьдесят Для верных слуг нет ничего другого, Как ожидать у двери госпожу. Так прихотем твоим служить готовой Я в ожидании время провожу. Я про себя бронить не смею скуку, За стрелками часов твоих следя, Не проклинаю горькую разлуку, За дверь твою по знаку выходя не позволяю помыслам ревнивым переступать заветный твой порог, и, бедный раб, считаю я счастливым того, кто час пробыть с тобою мог. Что хочешь делать? Я лишился зрения, и нет во мне ни тени подозрения. Сонет пятьдесят восьмой Избави Бог, Меня лишившей воли, чтоб я посмел твой проверять досуг, считать часы и спрашивать доколе В дела Господ не посвящают слуг. Зови меня, когда тебе угодно, а до того я буду терпелив. Удел мой, ждать, пока ты не свободна, и сдерживать упрек или порыв. Ты предаешься ль делу, или забаве? Сама ты, госпожа своей судьбе, И, провинившись пред собой, ты вправе свою вину прощать самой себе. В часы твоих забот и наслаждений Я жду тебя в тоске без осуждения. Сонет 59 Уж если нет на свете новизны, А есть лишь повторение былого и понапрасну мы страдать должны, давно рожденная, рождая снова. Пусть наша память, пробежавшая пять-пятьсот кругов, что солнце очертило, сумеет в древней книге отыскать, запечатленный в слове «лик твой, милый». Тогда б я знал, что думали в те дни об этом чуде сложно совершенном. Ушли ли мы вперед, или они или этот мир остался неизменным. Но верю я, что лучшие слова в честь меньшего слагались божества. Сонет шестидесятый. Как движется к земле морской прибой, так и ряды бесчетные минут, сменяя предыдущие собой, поочередно к вечности бегут. Младенчество новорожденный серп Стремится к зрелости и, наконец, Кривых затмений испытав ущерб, Сдает в борьбе свой золотой венец. Резец годов у жизни на челе За полосой проводит полосу, Все лучшее, что дышит на земле, Ложится под разящую косу. Но время не сметет моей строки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 к другим близка. Сонет 62. Любовь к тебе моим владеет взором. Она проникла в кровь мою и плоть. И есть ли средство, на земле которым я эту слабость мог бы побороть? Мне кажется, нет равных красотою Правдивей нет на свете никого. Мне кажется, так дорого я стою, Как ни одно земное существо. Когда же невзначай в зеркальной глади Я вижу настоящий образ свой в морщинах лет, На этот образ глядя, Я сознаюсь в ошибке роковой. Себя, мой друг, я подменял тобою, Век уходящий, юною судьбой. Сонет шестьдесят третий Про черный день, когда моя любовь, Как я теперь, узнает жизни бремя, Когда с годами оскудеет кровь И гладкое чело изрежет время, когда к обрыву ночи подойдет, пройдя полкруга, новое светило и потеряет краски небосвод, в котором солнце только что царило. Про черный день Оружие я припас, чтобы воевать со смертью и забвеньем, чтобы любимый образ не угас, а был примером дальним поколением. Оружие это — черная строка. В ней все цвета переживут века. Сонет шестьдесят четвертый. Мы видели, как времени рука срывает все, во что редится время. Как сносит башню гордую века и рушит медь тысячелетий бремя как пять за пятью прибрежных стран захватывает землю зыбь морская, меж тем, как суша грабит океан, расход приходом мощным покрывая, как пробегает дней круговорот, и королевство близится к распаду, все говорит о том, что час пробьет, и время унесет мою отраду. А это смерть. Печален мой удел.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 И неуместный почести позор, И мощь в плену немощи беззубой, И прямоту, что глупостью слывет, И глупость в маске знатока искусства, И вдохновение зажатый рот, И служащие злу благие чувства. Все мерзостно, что вижу я вокруг. Но как тебя покинуть, милый друг?